Глава двадцать седьмая. На кусте, новом кусте незнакомом, в незнакомом месте, едва заметной среди сочной листвы, небрежно сидел неровный клочок пестрой ткани, ткани, из которой был шит мамин деревенский сарафан. Дрожащими от волнения пальцами я погладила его. Первым порывом было скорее снять этот знак и положить себе в карман, как талисман. но я, пересилив себя, отрезала кусочек ленточки от своего мотка и привязала свой бантик рядом с маминым. Теперь я была более внимательной, и, шагая строго вперёд, в скором времени на другом кусте сумела разглядеть следующий клочок сарафана. Страх внезапно отступил, и нахлынула такая решимость, какой я в себе и не подозревала. Сейчас я была не одна. Я была вместе с мамой. Вытащив тетрадку старого лоскатухина, Я быстро нашла нужное место и смело пошла вперёд, бормоча про себя: то меня не блудите, то меня тропой не морится, то нагожий путь становится. Местность вокруг была какая-то однообразная: лес и лес, собственно, чего ещё ожидать? Я шагала на автомате, стараясь не думать о пугающих вещах, и в то же самое время напряжённо прислушивалась к любым звукам, на которые раньше никогда не обращала внимания. Казалось, лес полон шелеста, едва слышного поскрипывания шорохов, каких-то даже стонов, которые могли быть вызваны просто обычным ветром, а могли таить в себе опасность. Тропинка, по которой я шла, практически заросла, и за ноги постоянно, будто трогая жесткими пальцами и желая задержать, цеплялись то разлапистые листья папоротника, то внезапная плеть вьюна, перегородившая путь, словно натянутая веревка. Ладонь, в которой я держала палку, вспотела. Когда от монотонной ходьбы уже начала тяжелеть голова, как бывает перед сном, внезапно передо мной открылась небольшая полянка, вся усыпанная красными точками. На цвет я и среагировала. Это были не ленточки, а лесные ягоды. Под деревьями густо-густо росла такая крупная спелая земляника, что оставалось только удивляться, что ее никто из местных не собирает. «Может, она ядовитая?» — мелькнула мысль, когда я уже запихнула полную горсть ягод в рот. Но земляника оказалась необыкновенно сладкой и душистой. При других обстоятельствах я непременно зависла бы здесь, забыв обо всём на свете. Ползёшь на карачках, сбьющей по спине сумкой, не поднимая головы, срывая красные ароматные ягоды и тут же отправляя их в рот, не замечая ничего вокруг, никого вокруг. А ягодная поляна всё не кончается, ведёт куда-то. Я и сейчас зависла, забыв обо всём на свете, даже не заметив этого. Если бы не какой-то противный лист с клоповым вкусом, попавший мне в рот вместе с очередной земляничной горстью, я так и сидела бы на одном месте, не в силах оторваться от ягод. Но вождение какое-то. Вдруг детский голос яственно произнес. «Ой!» От неожиданности я подскочила и стала вглядываться в кусты, откуда послышался вскрик. Там точно кто-то был, затаился и наблюдал за мной. «Эй, кто там?» спросила я, осторожно продвигаясь вперед. Детей я не боялась. Но стоило только подойти к кусту поближе и присесть, чтобы разглядеть хоть что-нибудь сквозь листву, как из-под него вспорхнула какая-то птица и быстро слилась с окружающим пейзажем. Я даже не успела как следует разглядеть ее. Всего лишь птица. Зато она совершенно отвлекла меня от бессмысленного поедания ягод. Первая птица, которую я услышала и тем более увидела за всё время. Я вскочила, поправила сумку и вернулась туда, Откуда уползла на карачках, пожирая землянику, и где безрассудно уронила свою палку?